Глава 2. 8 января 1937 года Сталин принял в Кремле немецкого писателя Леона Фехтвангера. Не лучшая кандидатура, не Ромен Ролан, не Бернард Шоу, но специалисты утверждают, на Западе популярен, враг нацизма, живет во Франции, в эмиграции. Некоторые его романы у нас изданы. Он успел прочитать «Еврея Зюса», Пробежал глазами семью Оппенгейм, перелистал безобразную герцогиню. Бойко пишет. Главная его тема — евреи. Поэтому и ненавидит Гитлера. Симпатизирует Советскому Союзу, видит в нем главного противника нацистской Германии. Значит, может и должен правильно осветить процесс Пятакова-Радека. Для этого и нужен. Надо проломить брешь в международном общественном мнении. Там, на Западе, хотели открытого суда. Они его получили. Зиновьева и Каменева судили открыто. Опять не верят. Хорошо, пусть на предстоящем суде присутствует их человек. Пусть посмотрит, пусть послушает, пусть засвидетельствует. Сталин снова прочитал справку о Фихтвангере. 52 года. Родился в Мюнхене, в еврейской буржуазной семье. Окончил университет. «Участвовал в мировой войне. Буржуазный интеллигент. Приложен длинный список произведений. Если пойдет на процесс, если правильно его осветит, издадим все его книги. И заплатим хорошо. От денег никто не отказывается. Буржуазные интеллигенты особенно. Процесс питакова Радыка должен пройти гладко. От чего зависит успех показательного процесса? Прежде всего, от правильного отбора». На суд выводятся только те, кто подписал протоколы допроса. Почему подписал? Физическое воздействие, моральная сломленность, страх за родных, стремление выжить, попытка доказать свою преданность партии, даже в роли подсудимых, все это не имеет значения. Народ верит признаниям. И еще одно условие успеха — политические ошибки в прошлом, особенно если в этих ошибках публично каялись. Подсудимые уже подписали все, что от них требуется, и он приказал начать суд 23 января. Он лично выверил все протоколы допросов, своей рукой внес необходимые поправки, исправления и дополнения, сделал более четкими политические установки и в зависимости от этого дал оценку каждому подсудимому. «Следователи хотят показать свою юридическую подготовленность, занимаются казуистикой, надо прямее». Он так и сказал Вышинскому «Не давать говорить много, цыкнуть, не давать много болтать». Сразу сдался Сокольников. На первом допросе еще пытался вилять, но он на протоколе допроса своей рукой написал «Сокольников был информатором английской разведки». Сокольникову это показали. И Сокольников сразу сообразил, как себя вести. Сразу понял, что он шутить не намерен. Испугался допросов, знал, что это такое. Или опасался за судьбу своей молодой жены. Увел ее от Серебрякова и вот, пожалуйста, оставит вдовой. Истинная причина признания не имеет значения. Важно одно — помог следствию. Согласился даже на очную ставку с Бухариным «Друзья юности». Сокольников, не моргнув глазом, все валил и валил на Бухарина. А тот, бедняга, только лепетал «Гриша, Гриша, что ты говоришь, Гриша?» Комедия. Пятаков продержался всего 33 дня. В Пятакове он и не сомневался. Еще до ареста просил разрешения лично расстрелять всех приговоренных к высшей мере наказания. В том числе и свою бывшую жену просил опубликовать Это заявление в печати. Человек, которого Ленин в завещании прочил в вожди, вымаливает теперь должность обыкновенного палача. Значит, кончен, опустошен, готов на все. Если просился в палачи, в исполнителе, значит, на власть больше не претендует. Но все, кого Ленин упоминал в своем завещании, должны быть уничтожены. Радок. Безусловно, ключевая фигура процесса. Самый известный на Западе. Фехтвангер будет его внимательно слушать. Тем более Радок скажет такое, чего не сумеет сказать никто. Радок, конечно, плут, но напуган до смерти. Старается изо всех сил. Словословил его на каждом шагу, ни минуты не задумываясь. Выдал Блюмкина, приехавшего с письмом от Троцкого. Поносил Троцкого на каждом углу. И главное — выполнял его поручения. щекотливые поручения. Есть доклады Радека о переговорах с немцами, подписанные рукой Радыка, без адресата, без указания, что предназначаются ему. Вот и пусть на суде представит эти разговоры как поручение Троцкого. Скажет, как надо, сохранит голову. Это ему обещано. А артист первоклассный. Сыграет так, что любой фейхтвангер поверит. Что касается Берлина, то переговоры ведет теперь Канделаки. Работает в Берлине, встречается не с третьестепенными дипломатами, как встречался Радок, а с главными руководителями Рейха, с Герингом и Шахтом. На таком уровне Радок не мог вести переговоры, а в Германию его посылать было нельзя. Один раз поехал, сбрил для конспирации свои знаменитые бачки, вернулся без бачков. Вся Москва об этом заговорила. Пришлось запустить неофициальные версии. Кожная болезнь любовница потребовала, а он болван. Сболтнул, будто ездил в Польшу. Но многие догадались. По агентурным сведениям, вообще много болтал. Восхищался организационными талантами нацистов, силой их движения. Энтузиазмом немецкого народа. Даже штурмовикам пел дифирамбы. Не знает меры. Дело не в восхищении, а в реальной политике. Чужая страна может нравиться только в одном случае, если она верный и надежный союзник. Германия пока еще не союзник. Не дипломат. Канделаки гораздо лучше. Радок больше не нужен. Наследствие сопротивлялся два месяца и восемнадцать дней, а когда была обещана жизнь, понял, наконец, и четвертого декабря начал давать нужные показания». В тот же день нужные показания дали и самые упрямые Муралов и Серебряков. Муралов держался дольше всех. Семь с половиной месяцев. Крепкая сволочь, вояка, герой гражданской войны, верный приспешник Троцкого. Серебряков тоже упрямился почти четыре месяца, тоже упорный. Гениальный рабочий, так назвал его Ленин. Любил Владимир Ильич делать такие комплименты рабочим и крестьянам, Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Красиво звучит. Ну, какая кухарка может управлять государством? Хорошо, если управляется с кухней, но звучит и политически выгодно. Посадив в президиум несколько работниц, всем женщинам кажется, что они из этого президиума и управляют государством. И в Верховный Совет надо будет ввести побольше доярок и ткачих гениальный рабочий Серебряков. Не знает, что прокурор Вышинский, его сосед по даче на Николиной горе, эту дачу уже прикарманил. Одной рукой подписал ордер на арест Серебрякова, другой — просьбу передать ему дачу врага народа Серебрякова. И передали. Вышинский прохвост, мошенник и сукин сын. Уголовник, но респектабелен. Вот какие бывают в природе сочетания. Европейский человек — На Фихтлангера и других иностранцев-засранцев произведет хорошее впечатление. Нет, честных политических деятелей и не может быть. Честность — это оттуда, из так называемых общечеловеческих ценностей, неприемлемых для истинного политика, тем более для вождя. Вождь использует любой пригодный человеческий материал, только так он может выполнять свою историческую миссию. В оценке людей вождь руководствуется только одним – готовностью и способностью выполнить его волю, без претензий на сообщничество и незаменимость. Во всем остальном исполнитель может быть бесчестен, лжив и аморален. И чем он бесчестнее, лживее и аморальнее, тем легче будет от него избавиться».